Глава 23 «Мы проспали!» Резко сев на кровати, я отбросила в сторону рукой Энара, который он пытался вернуть меня обратно в горизонтальное положение, и спрыгнула на пол. Первым паническим желанием было отыскать одежду, но дело в том, что у меня её не было. Если для времяпровождения с Энаром обнажённое состояние было самым удобным, то в университете в таком виде точно не появишься. «Иди сюда» вкратчиво позвал муж. «Издеваешься?» — возмутилась я. «Сегодня важный день, а ты предлагаешь забыть обо всём и провести его в кровати». «Мечтаю об этом варианте, но понимаю значимость соревнований. У нас ещё куча времени, а если не будем тратить его на разговоры, то многое ещё успеем», — провокационно заметил муж. Невольно покраснев, припоминая события вечера и ночи, Я всё равно была готова стойко стоять на своём. Хотя...» Быстро взглянув в окно, признала правото Эйнара. «Рассвет только занимался, и благодаря умениям мужа дорога не займёт много времени, но ведь...» «Нет», — решительно заявила я. «Сначала дело, потом развлечения «Хорошо, но придётся взять должок с процентами», — сообщил Эйнар, поднимаясь и в один миг оказываясь рядом. Это будут огромные проценты. А сил хватит? Невинно поинтересовалась я. Ожидание их только прибавит. Смотри, тебя никто за язык не тянул. Выдохнула я млея от прикосновений. Если не справишься, придётся предъявлять неустойку и заставить отрабатывать. Готов начать прямо сейчас. Прекрати меня соблазнять. Упёрлась ладонями в его грудь, когда поцелуй прервался. «И вообще у меня нет одежды», — напомнила я. «Ты без неё прекрасна». «Прекрати». «Не могу устоять, когда ты такая взъерошенная после сна, любимая». Меня снова поцеловали. «Желанная, страстная, чувственная, ненасытная». Каждое слово сопровождалось новым поцелуем, и я готова была забыть обо всём, но потом поняла, что мне попросту заговаривают зубы. — Так что с одеждой? — напомнила я, шагнув назад и сложив руки на груди. — Этот момент я не предусмотрела, — повинился Эйнар. — Вот как ты заботишься о жене, — обвиняюще заметила я. — И что предлагаешь? — Повторим шедевр из воды предложил мужчина. «А тебя не смущает, что это только видимость, а я пока не в силах удерживать заклинания?» — хмыкнула я. «Опасность, что я окажусь обнаженной среди всех присутствующих на соревнованиях, весьма велика». Эйнар недовольно рыкнул, и я улыбнулась. Все же мне нравилось, как он ревновал. Было в этом что-то волнующее. но ну и пропускать соревнования я не собиралась. Можно попробовать другой вариант. «Но в моём теперешнем состоянии я с ним не справлюсь». «У меня сейчас пятый уровень, и в этом проблема», — задумчиво сказала я. «Ты можешь поставить мне ограничитель до прежнего?» «Не выйдет. Будешь плохо себя чувствовать, сила начнёт выжигать покров. Хотя могу попробовать снизить до четвёртого, но старайся не использовать дар без необходимости». «Так чего ты ждёшь?» — возмутилась я. Ладонь мужа накрыла метку на плече. И я вспомнила, что так и не рассмотрела её, занятая более приятными вещами. Лёгкое покалывание вернуло в реальность, а когда Эйнар отнял руку, я настороженно прислушалась к внутренним ощущениям, но ничего особенного не почувствовала. «Попробуй сплести что-нибудь простое», — предложил он. Перебирая в памяти заклинания, я никак не могла сделать выбор, машинально поглаживая символ. «Хочу увидеть его». Попросила, решив, что именно это не даёт мне сосредоточиться. Эйнар улыбнулся, провёл рукой, и как только он убрал её, я изогнулась, рассматривая метку. Знак воды, окружённой тонкой цепочкой ледяных кристаллов, а по второму кругу — радужной сферой, которая по форме выглядела как сплетённые между собой языки пламени. Один лепесток огня располагался под ним, как свидетельство сохранности связи с Айдаром. Красиво протянула я. «А что это значит?» «Символ воды — последняя руна. Когда она появляется на руке, то ставит её обладателя на отдельную ступень среди всех семей. Ты можешь пользоваться источниками обоих родов», — пожал плечами Эйнар. «Как обещал, нить связи с демоном осталась. Радужная сфера — знак стражей. Теперь ты ещё и под этой защитой. И, конечно...» Теперь ты относишься к семье Арн, а ледяная цепь — символ моего рода. Эйнар повернулся и показал свой знак. Точно такой же, как и у меня. Защитил со всех сторон, — улыбнулась я. Постарался, но это не значит, что можно необдуманно рисковать и... Я всё поняла. Приподнявшись на носочки, я быстро поцеловала его в губы. А теперь к делу. Стараясь не обращать внимания на стон разочарования, я решила сразу попробовать сделать задуманное. Решив действовать, словно я на начальном этапе обучения, начала плести заклинания вручную. Чешуя цвета золота постепенно появлялась на теле, прикрыла грудь, спустилась ниже и закрыла бёдра. Благодаря Инару я уже знала, что в человеческой ипостаси она появляется благодаря трансформации воды и умела её делать. Всё оказалось просто. дар слушался Но чтобы довести задуманное до конца, не хватало теоретических знаний. «Как соединить их между собой, но не привязывать к телу? И откуда взять материал?» Спросила, остановившись на полпути и напряженно смотря на улыбающегося Эйнара. «Ячейстая структура. Материал тот же. Вода. В качестве соединительного средства используя крючки, прикрепляй к нижнему ряду. Но между телом и чешуей необходимо сделать водную прослойку. Как закончишь плетение, ее нужно будет убрать. Давай я сделаю. Сама. Решительно отказалась я, старательно выполняя его указания и довольно заметив, что у меня все получается. Если что, скажи я подстрахую. Не надо. Закончить заклинание оказалось сложно, но я в этом не собиралась признаваться. Незнакомое плетение, когда сила подчиняется, но так и норовит вырваться из-под контроля, досталось с трудом. А ещё меня постоянно отвлекал внимательный взгляд. Я видела, что инар в любую минуту готов перейти на помощь, но не хотела лишней опеки. Закончив, выдохнула с облегчением и победно посмотрела на мужчину. «И как тебе?» – похвасталась результатом. «Очень откровенно для Суши», – глухо заявил он. «А мне нравится. Менять не буду, но...» «Как только найду себе другой наряд, обещаю переодеться». Невинно заметила я и провокационно прищурилась. «А пока это моя маленькая месть. Тебе что не продумал такие важные для любой девушки вещи? Кстати, а как его развеять?» «Ты собралась раздеваться без меня?» Приподнял бровь муж. «Я ведь собиралась переодеться», напомнила я. «Все просто. Так же, как чешуя опадает, когда убираешь соединение с водой. Так и подол Любопытная ленька. Я бы сказал, что после высыхания твое платье осыплется, как листва с деревьев осенью. Поняла. Кивнула я и прищурилась. И вообще, мне долго ждать, пока ты оденешься. Мы так и в самом деле опоздаем. Я тоже могу быть мстительным. Намекнул он, припоминая мои слова. Ночью покажешь? Обязательно. Медленно сказал Эйнар, жадно поцеловал меня и направился в сторону гардеробной. Придя в себя, подошла к зеркалу. И что ему не понравилось? Да, плечи были оголены. Плотная чешуйчатая сетка облегала тело до середины бедра, а затем расходилась широкой юбкой. Я даже не стала делать разрез, помня о повышенной ревнивости мужа. А ему всё равно показалось слишком откровенно. Хотя за полчаса до этого заявил, что без одежды я ему нравлюсь больше всего. Хотя с внешностью надо будет кое-что сделать. Но для этого я обращусь к Элеон. Заодно подтвержу или опровергну сомнения еще по одному вопросу. Как ни странно, но расческа нашлась. Собрав волосы наверх, чтобы не мешались, я нахмурилась. Знак на плече. Теперь его стало видно более отчетливо. Можно было снова замаскировать его. Но почему-то мне не хотелось этого делать. Наверное, гордилась новым знаком. Да и Эйнару, как подсказывала интуиция, будет приятно, что я не скрываю имя его рода». Итак, требовался другой вариант. Распущенные волосы не решат проблему, а вот если дополнить платье одной деталью, то вполне. Сосредоточившись, добавила один рукав, точнее, что-то вроде пелерины. Она не облегала плечо, но прикрывала его до середины, скрывая метку, но при желании позволяла показать её. «Проводишь эксперименты?» В отличие от меня, у мужа с гардеробом было всё в порядке. Чёрные брюки, белая рубашка и плащ, перекинутый через руку. «Обуви у меня тоже нет», — напомнила я. Эйнар покачал головой, коснулся меня и на секунду прикрыл глаза. Я почти сразу почувствовала покалывание и, приподняв подул, увидела на ногах золотистые лодочки из чешуек. готово «Давно». «Тогда отправляемся». Муж притянул меня к себе, и я довольно прижалась, наблюдая, как в воздухе появляются радужные всполохи. «Знаешь, мне вот любопытно, зачем надо было тратить столько времени на дорогу к сердцу океана, если мы могли переместиться туда весьма быстро, порталом или используя штормовую сферу?» «Придержал эти знания», — откровенно заявил муж. «Хотел побыть с тобой как можно дольше». «Ты просто схитрил», — заявила я. «Можно и так сказать. Есть ещё вопросы?» «Конечно. Ты меня научишь делать порталы?» — выдохнула я. «Селеста!» «А что?» — притворно возмутилась. «Я хочу всё уметь!» «У нас медовый месяц, между прочим», — напомнил он. «Поэтому я должна забыть про учёбу?» энар не стал ничего отвечать. Он поступил умнее. Заставил меня замолчать поцелуем бран был раздражён и не считал нужным скрывать это. Едва войдя в комнату, где находились участники его команды, он отметил, что они немного растеряны и не уверены в себе, а это не входило в планы магистра. Соревнования этого года едва не уничтожили ему всенервную систему. Сначала невероятная затрата сил, чтобы включить в связку Селесту. Но надо отдать ей должное. Справилась девочка блестяще. Жалко, что из-за нового уровня она вылетела из команды. Конечно, Бран мог настоять на её участие, но предпочёл потерять одного игрока, чтобы сохранить трёх. Ректор любил дочь, но после того, как Фуолис казался больным и отказался от участия, категорически заявил, что тогда ни одного эреица в команде не будет. Пришлось согласиться, тем более, что София рвалась в бой. А проведя тренировку, магистр убедился, решение было принято верное. «А рыбка...» Бран надеялся, что ее стремление учиться пересилит все прелести семейной жизни и уговоры Холдена. То, что страж попытается забрать Селесту на индивидуальное обучение, магистр не сомневался, но намеревался помешать этому. Терять такой талант он не хотел, тем более, что на девушку у него были свои планы. Главное подвести ее к мысли, что это ее собственная идея, тогда она станет отстаивать свое право на ее исполнение. Холден не откажет ей. В этом Бран был уверен. Его старый друг окончательно и бесповоротно влюбился в ту, кого изначально хотел сделать лишь матерью своих детей. Такого поворота событий не ожидал никто. И сам Холден в первую очередь. Но Брана это устраивало. Увы, проблемы на том не закончились. Если разобраться, они только начались. Чего только стоит выкрута сыраяра, поставившие под удар всё, ради чего они все так усердно работали. Пробьющих силу и говорить не приходится. Не могли после соревнований объявиться. И если с парнем задача разрешилась, то с этими, как предполагал магистр вместе с Айроном и Холденом, хлопот предстояло много. Но с ними придётся разбираться потом, пока в приоритете соревнования. А его бойцы ведут себя как абитуриенты во время вступительных экзаменов. «Чего раскисли?» — поинтересовался Джеттон, разглядывая четверку студентов. Вчерашняя тренировка показала, что они готовы. Конечно, Райяра немного приуныл, но сейчас взял себя в руки. Маркис привычно демонстрировал самоуверенность, а вот София заметно нервничала. Надо было изменить ситуацию. «София, золото моё, в чём дело?» — вкратчиво спросил бран «Ты у меня сокровище. Главное, следи за левой стороной и не открывайся». «Да, магистр», — неуверенно ответила девушка, бросив взгляд на Маркиса. Бран поморщился. То, что девчонка влюблена в него, ни для кого не являлось секретом. Положа руку на сердце, можно было честно сказать, что парень идиот. Водница была привлекательна, талантлива и неимоверно терпелива, раз, несмотря на все интрижки этого придурка, до сих пор питала к нему нежные чувства. «Наверное, нужно вправить ему мозги». «Маркес!» — рявкнул Бран. «Что лыбишься, как майская роза? Ты свою соперницу из университета стихийной магии видел? Она тебя размажет по стенке одним заклинанием». «У меня три стихии, магистра самодовольно напомнил Эмир. «Если бы ты поменьше шлялся по бабам, то нашёл бы возможность посмотреть на их тренировку», — заметил Бран. «Девочка сильна, талант невероятный. В командных соревнованиях вы, думаю, победите. Но вот в индивидуальных, учитывая твою страсть порисоваться, она тебя сделает. По целеустремленности чем-то на нашу Селесту похоже. Я не подведу. Это в твоих интересах. Кан, просто быть собой и поставь дополнительный щит. Он, конечно, сожрет часть резерва, но зато убережет. Твой соперник тоже из стихийного и любитель посылать заклинания сериями. Понял? Да, магистра. Кифнул Витор. Райар, теперь ты. Я в тебе уверен, но следи за парнем из университета Гласха. Он твой основной соперник. У вас одинаковый уровень дара. Так что не стесняйся прибегать к силе родового источника. И еще, перед тем, как отпустить особо опасное заклинание, он немного откидывает голову. В таких случаях рекомендую уклониться и сразу же бить в цель. Пару секунд после такого он не сможет плести новое. — Спасибо, магистр. — Что-то ещё? — уточнил Бран, видя, как парень мнётся. — Селеста, когда она вернётся? — Если ты думаешь, что она пропустит соревнования, то плохо её знаешь. — хохотнул мужчина. — А теперь готовимся. Начало минут через двадцать. Сначала речь ректора потом представление команд. Не буду повторяться, вы и сами знаете процедуру. Да, магистр. Раздался строй голосов, на этот раз стройный и уверенный. Бран покинул комнату, довольный результатами внушения. Его студентам не следует знать, что он не постеснялся применить к ним чары своего рода, дабы те успокоились и прекратили напоминать дрожащих грызунов. Он понимал, сложно остаться спокойным, когда на плечи ложится подобная нагрузка. Но пусть паникуют потом, когда пойдёт обратка. А сейчас они нужны ему собранными. К тому же алкоголь снизит последствия чар а студенты обязательно замутят вечеринку, кто бы не выиграл. Хотя Джетона устроит, если они будут отмечать победу. А он не сомневался, что они победят. Хотя та девочка-воздушница его беспокоила, причём настолько, что он отчаянно хотел увидеть её среди своих студенток. «Бран, всё хорошо?» Айрон встретил его посреди коридора. «Конечно, разве могут быть сомнения?» «Нет, в целом и полностью тебе доверяю». «И это правильно? Ладно, я на трибуны», — сообщил Бран. «Жалеешь, что её нет?» — спросил в спину профессор. «Естественно!» — резко обернулся магистр. «Я столько сил на неё угрохал, а потом заявился Холден и всё испортил но и отказать я ему не мог. «Я думал, причина в рояре», — заметил Айрон. «В нём тоже, но я никак не ожидал, что он приподнимет покров Селесты и повысит ей уровень, причём почти в два раза», — зло бросил Бран. «Уверен, он сделал это нарочно, чтобы насолить мне». «Не стоит подтрунивать над ним, со стражами не шутят». — Если ты у него под колпаком и вынужден подчиняться, то на меня таких рычагов у Холдена нет и не будет. Как я мог забыть? Ловцы и стражи, вечные друзья и враги одновременно. Круговая порука, все такое. Он просто знает, кто я такой, и понимает, что не стоит будить во мне зверя. — Ты удачно скрываешь свой секрет, — заметил Айрон. — Тайны, — усмехнулся профессор. Их сложно сохранить, но если не пытаться это делать, а завуалировать одну правду другой, становится всё проще. Когда-нибудь она всё равно откроется. «Когда я этого захочу!» — улыбнулся Бран. «Так, я ушёл. Хочу перекинуться парой слов с несколькими магами, не говоря уже о том, что просто жажду увидеть будущую леди Арн и немного поискушать её. Ты неисправима. «Точно. Давай, Айрон, увидимся позже». Магистр направился в сторону лестницы, ведущей на трибуны, а профессор Эрстен прошёл в один из боковых проходов. Необходимо было ещё раз проверить все печати, хотя он уже сделал это дважды. Но осторожность никогда не бывает лишней. Жаль, он не понял этого раньше. «Если мы опоздали, будь уверен, я сразу стану Мегерой» обещала я, когда мы оказались на берегу неподалёку от домика на скале. «Люблю твои смены настроения, но повода для волнения нет», миролюбиво заметил Эйнар. «Начало в десять, у нас ещё около пятнадцати минут. Если не будешь болтать, то успеем». Едва не зарычав от осознания, что муж прав, я поспешила в сторону арены. Мужской плащ, слишком длинный на меня, постоянно путался в ногах. Но стоило мне попытаться его снять, Как Эйнар мягко, но уверенно вернул его на плечи. Не оставалось ничего другого, как подобрать полы и прибавить шагу. Мы поднимались по лестнице, ведущей на трибуны, когда я услышала, что ректор начал свою речь. Глубокий, уверенный и приятный голос слышался отчетливо, даже когда мы находились внизу. «Кажется, опоздание становится моей привычкой», — грустно заметила я. «А ведь я всегда была пунктуальной». «Воспринимай это проще», — сказал Эйнар. «Ты не участница». «От этого ещё грустнее». «В следующем году наверстаешь». «Будь уверен, в бездну этот плащ!» — рыкнула я, когда в очередной раз чуть не упала на ступеньках и только благодаря мужчине устояла на ногах. «Забери его!» Сорвав с плеч ткань, скомкала её и вручила Эйнару, не обращая внимания на его недовольный взгляд. — Прости, но если ты не желаешь стать причиной смерти новобрачной, то придётся договориться со своей ревностью, — бескомпромиссно заявила, когда муж попытался возразить. — Я ещё планирую насладиться всеми прелестями супружеской жизни. — Пожалуйста, — протянула напоследок, стараясь улыбнуться как можно более мило. — Ладно, — скрипнул зубами муж. — Люблю тебя. Быстро поцеловав его, подхватила подол платья и буквально побежала наверх. Эйнар догнал меня в одну секунду, так что в ложу мы вошли вместе. Вот только я совершенно не подозревала, что мы окажемся в Центральной. Хотелось развернуться и сбежать, ведь взгляды многих присутствующих обратились на нас. Ректор как раз закончил речь и в этот момент садился на свое место. Удивленно взглянув на меня, потом на Эйнара, он не сказал ни слова. Я невольно сделала шаг назад. Но Эйнар крепко сжал мою руку, пресекая все попытки к бегству и взглядом напоминая, что отныне я — леди Арн и имею все права находиться рядом с мужем. Тем более, что я была не единственной студенткой здесь. Дочь ректора тоже присутствовала, хотя и сидела в углу. Лолита Даш наградила меня презрительным взглядом и демонстративно отвернулась. Хотелось выдать всё, что я о ней думаю, но промолчала. «В бездну её, как и фоули «Приветствую», — спокойно сказал Эйнар, перемещая руку на талию и помогая мне сесть рядом со свекровью. Элион улыбнулась мне, но я всё равно немного смущалась. Любопытство и нескрываемый интерес читались на лицах преподавателей не только университета, но и других учебных заведений, представителей магического патруля. Только магистр привычно усмехнулся, словно получил подтверждение своим мыслям. Выносить взгляда было трудно, несмотря на близость Эйнара и его ладонь, накрывшую мою. Чтобы избавиться от переполнявших эмоций, я уставилась на арену. Посмотрела и замерла от волнения. Шестнадцать участников стояли, разбившись на четверки, но я видела только своих. Как хотелось находиться среди них, вот так же приветствовать присутствующих с полным осознанием своих сил и умений. Но... На следующий год шепнул Эйнар, правильно поняв мои мысли. А у меня слезы появились в глазах, как хотелось к ним. Тем временем на арене осталась первая четверка. Как и на отборочных соревнованиях, начали выступать представители Земли. Я переживала за Витора. Все же он был не самым сильным звеном в нашей цепочке, но, на мое удивление, парень справился. Двое оказались побежденными почти сразу. Девушка продержалась чуть дольше, но её спеленали упругие кольца лозы. Возникла небольшая заминка с третьим участником из Университета стихийной магии. Канн с трудом избежал серии атакующих заклинаний, но усиленный щит несколько раз буквально спас его. Проведя обманчивую контратаку, Витор сумел подобраться ближе и, провалив землю под ногами соперника, буквально загнал его в ловушку. Так что в победителем он стал вполне заслуженно. Следующими выступали воздушники. Я была уверена в Маркесе, отчетливо помня уровень его сил, так что происходящее стало для меня потрясением. Хрупкая темноволосая девушка, самая маленькая среди всех участников, действовала уверенно и не оставила шанса никому из соперников. Ее дар был прекрасен. Вихри поднимались в воздух по легкому движению пальцев, настолько незаметному, что я не всегда их замечала. Девушка даже не двинулась с места, а двое ее противников оказались повержены и лишь слегка повернулась когда ее атаковал Эмир. Маркис был силен. Но воздушница превосходила его в даре умение владеть собой и не реагировать на обманчивые выпады. Она была на пару шагов впереди, предугадывая маневры, вовремя защищая щитами или просто уклоняясь в сторону. Спокойно, размеренно, осторожно. Я видела, Эмир начал злиться, усилил напор и... «Ошибся». Девушка воспользовалась этим незамедлительно. Созданный ею смерч разделился на две воронки, но маркис этого не заметил. Они шли одна за другой, так что, когда Эмир развеял первую, его тут же поглотила вторая. Через несколько секунд он упал на землю, потрёпанный, если не сказать пожёванный. А девушка, моментально забыв о сопернике, обернулась в сторону нашей ложи, ожидая объявления результатов. «Майя Дерин, Университет Стихийной Магии», — объявил ректор её имя. Девушка склонилась, развернулась и покинула арену, не обращая внимания на крики и поздравления. «Хорошо», — протянул магистр, и я невольно посмотрела на него. Я ожидала увидеть досаду на его лице, но преподаватель не выглядел расстроенным. Наоборот, его глаза казались ещё темнее, а в глубине появились искры. Он подался вперёд, жадно провожая девушку взглядом, а на его губах играла предвкушающая улыбка, не оставляющая сомнений, что он что-то задумал. Но в этот момент на арене появились огневики, и я забыла про магистра и его неведомые планы. В какой-то момент Сай напрягся, посмотрел в сторону ложи, но затем, помотав головой, отвернулся и сосредоточился на противниках. Я подалась вперёд, да еще и вцепилась в перила пальцами. Безумно переживая за Сайдара, обеспокоенно рассматривала участников и пыталась понять, кто его основной соперник, но не могла определить. Две девушки и парень. Все выглядели уверенными в себе, но когда раздался сигнал к началу испытания, стало понятно, что они решили объединить усилия против Сая, справедливо опасаясь его силы. Я видела, это стало неожиданностью. Но он быстро сориентировался, и девушки моментально оказались окруженными огненными кольцами, которые сжимались с каждой секундой все сильнее, и только щиты сохраняли соперниц в безопасности. Я помнила это заклинание по тренировкам. Весь резерв тратился на поддержание защиты, а при любой попытке прорваться через кольца они уменьшались в диаметре. Так что профессор и еще один маг, присутствующие на арене и следящий за схватками, поторопились освободить девушек, и тем самым признать проигрыш. А в руках Усайя тем временем оказались те самые плети Хедвига, которые так впечатлили меня на первом занятии у профессора. Первый удар напрочь разбил щиты парня, но тот не стал их восстанавливать. Оставаясь полностью открытым, он направил всю силу на атаку, и отправленное заклинание было такой мощи, что мне показалось, я чувствую жар пламени, сидя в ложе. Огромной силы напалом мчался по арене. Сайдар едва успел отпрыгнуть в сторону. Испуганно наблюдая за схваткой, я ждала момента, когда мой друг упадёт. Но он атаковал, ещё толком не приземлившись. Этого соперник никак не ожидал. Но Сайдар остановил вал огня буквально в двадцати сантиметрах от лица парня. Сначала я удивилась, но потом вспомнила, что он остался без защиты. «Сайдар Райар», — провозгласил ректор. Радуясь заслуженной победе Сая, Я не выдержала и посмотрела на магистра, стремясь увидеть его реакцию. Но он лишь довольно улыбался, слегка развалившись в кресле, словно ни капли не сомневался в победе своего студента. Лениво взглянув на меня, магистр подмигнул и снова перевел взгляд на арену. Водники. Злость на то, что я сейчас сижу в ложе, вместо того, чтобы находиться среди соревнующихся, нахлынула с новой силой. Я видела Софию в деле и понимала, Чего от неё ждать? С другой стороны, я заняла её место. До этого магистр делал ставку именно на эту студентку, а тот факт, что он, не задумываясь, заменил её мною, говорил о многом. Как бы я ни относилась к Вилмару, но он был сильнее Софии по происхождению, и почему Бран Джеттон сделал всё, чтобы тот не участвовал, я не понимала. Конечно, меня не могло не радовать, что раз самой невозможно участвовать, то и фуле это не светит. Но теперь я искренне переживала за судьбу своей команды. Тогда на берегу и во время отборочных София показалась мне довольно сильной. Но в таких схватках, как сегодняшняя, ей не хватало опыта. Она проиграла второй, глупо открывшись и позволив ударить себя в бок. Девушку снесло волной в сторону и она осталась лежать, пока к ней не подошёл профессор Эрстон. Дальнейшее происходящее, несмотря на то, что я машинально подмечала все детали, потеряло смысл. Победила девушка из университета Гласха, а наблюдать, как София с видом побитого ребёнка покидала арену, оказалось выше моих сил. С тоской посмотрев на мужа, я увидела сожаление в его взгляде, хотя он ничего не сказал, лишь нашёл мою руку и успокаивающе пожал пальцы. Когда объявили перерыв, мне вновь захотелось уйти, но ситуация не позволяла. — У тебя чудесное платье! — Эллион была первой. Машинально улыбнувшись и поблагодарив, я в полной панике посмотрела на мужа, понимая, что это только начало, хотя половина присутствующих ушли. — Селеста Соран, — негромко сказал ректор, — место для студентов отведено на втором ярусе. «Если у вас есть причины находиться здесь, то прошу сообщить о них или покинуть ложу». «Её имя Селеста Арна», — ответил Эйнар, прежде чем я успела открыть рот. «Как моя жена, она имеет право находиться здесь». «Вот как?» — протянул ректор. «Тогда не забудьте переоформить документы». «Непременно». — сказала я, уверенно встречая взгляд ректора. Но он, казалось, выяснив интересующие его детали, полностью потерял ко мне интерес, отвечая на вопрос представителя университета Гласха, а потом и вовсе покинул с ним ложу. Следом ушли и остальные, используя перерыв для своих дел. Остались только Элеон, магистр и мы с Эйнаром. «Мои поздравления!» Магистр, широко улыбаясь, пожал руку Эйнару и поцеловал мою. «Надеюсь, муж не станет запрещать своей очаровательной жене и одной из моих самых талантливых студенток учиться дальше. Я с нетерпением жду её на практических занятиях, а профессор Эрстон — на своих». Он улыбался, но глаза оставались колючими и смотрели так пристально, что было понятно. Он ждёт ответа немедленно. «Леди Арн необходимо на некоторое время сосредоточиться на индивидуальных уроках. — спокойно сказал Эйнар. — Как только мы решим эту проблему, то вернёмся к вопросу об обучении. — Что? — растерянно переспросила я. — Мы поговорим об этом потом, — мягко сказал муж. — Сейчас! — потребовала я, опасаясь, что стоит нам остаться наедине, как Эйнар найдёт необходимые слова и уговорит меня повременить с университетом. — Селеста! — Эйнар! — ответила в том же тоне. «Я думаю, пары недель хватит, чтобы мы привели в порядок твой дар при помощи индивидуальных занятий. Потом можешь вернуться к учёбе», — помедлив сказал муж. «Спасибо», — тихо сказала я. «Прекрасная новость. Кстати, леди Арн, я уже сейчас могу предложить вам место в корпусе ловцов. Естественно, после окончания учёбы». «Нет», — резко сказала Эйнар, — «Селеста не будет ловцом». «Почему?» — удивилась Элеон. «Я присмотрю за ней и обучу всем тонкостям». «Именно поэтому жена должна быть дома, а не подвергать свою жизнь опасностям, меняя моря и океаны в поисках обезумевших духов и в компании мужиков». «Мне казалось, мы все обговорили. Я не стану сидеть дома», — напомнила я, переварив смысл сказанного. «Я не призываю к этому». «Ты будешь работать со мной. Такой сильный дар пригодится в магическом патруле». «А еще я буду под твоим постоянным присмотром», — горько усмехнулась я. «И когда ты собирался сообщить мне о своих планах?» «Мы поговорим об этом потом», — решительно сказал Эйнар, давая понять, что разговор закончен, и менять свое решение он не собирается, а дальнейшее обсуждение не хочет продолжать при свидетелях. «Ты не поступишь так со мной!» «Хватит, Селеста!» — повысил голос Эйнара. «Пошли!» «Нет!» «Хорошо, можешь оставаться. Я вернусь к началу командных!» Муж поднялся и покинул ложу. «И когда вернусь, планирую найти тебя здесь!» Судя по его напряженной спине, он был в бешенстве. «Первая семейная ссора!» — притворно тяжело вздохнул магистр. — Заткнись, Бран, — посоветовала леди Арн. — Твои шутки сейчас не к месту. — А что я такого сказал? — Хватит! — свекровь повысила голос и посмотрела на меня. — Милая, быть стражницей очень почетно. Я могу понять сына. Он хочет защитить тебя и постоянно видеть. Долгие расставания для него неприемлемы. Я говорила, что стала ловцом только потому, что им был мой муж. Элион, Я видела работу стражей в деле. Это страшно. Я поежилась, вспоминая случившееся с тем, кто напал на меня. И мне понравилось ловить элементалей. Не могу передать, какие чувства охватывают душу. «Азарт, возбуждение, охотничий инстинкт», — улыбнулась она. «Да», — выдохнула я. «Я прекрасно все понимаю, но договариваться с мужем нужно тебе». Я со своей стороны с радостью стану твоей наставницей. Да и Бран далеко не каждому делает такие предложения. Насколько я помню, только Рояр может этим похвастаться. Конечно, необходимо закончить обучение, — серьезно сказал преподаватель. Я очень надеюсь, что ты согласишься. Магистр, зачем вы вообще начали этот разговор? Простонала я, пряча лицо в ладонях и осознавая, что не понимаю, как мне теперь себя вести. Ссориться с мужем не хотелось, но и запереть себя дома я не могла ему позволить. «Не хочу тебя терять», — откровенно заявил он. «У нас, кроме элион не теряется в ловцах, но ей тяжело справляться одной». «Я не готова ответить прямо сейчас». «Понятное дело, но надеюсь, ты согласишься и сумеешь убедить в своей правоте мужа», — с улыбкой добавил он. «Имеется достаточно времени, чтобы принять решение». Сидеть дома под пристальным присмотром мужа или вести жизнь, полную приключений и новых впечатлений. «Вы что-то недоговариваете», договариваете покачала головой. «Я сейчас честен, как никогда». «Почему я вам не верю?» «Рыбка, спроси, леди Арн. Я никогда не шучу, когда разговор заходит о работе. Со своей стороны готов пообещать, что в случае успешной учёбы могу потом поставить вас с Райером в пару. Подумай об этом» магистр подмигнул мне и ушел оставив со свекровью наедине тоже будете уговаривать тоскливо спросила ее и не подумаю заявила она мало того я вообще не буду вмешиваться и соглашусь с любым решением осталось только его принять прошептала я перерыв перед командными соревнованиями был небольшой, а у меня неожиданно оказалось слишком мало сил не говоря уже о времени чтобы понять, как поступать дальше. Мне хотелось так многого. Броситься следом за инаром, чтобы эта размолвка ушла в прошлое, увидеться с друзьями и поддержать их. Но одновременно я понимала, следует оставаться на месте. Расставляя приоритеты, я ощущала себя на тонкой грани, не могла решить, что же для меня важнее, и это убивало. Эйнар невидяще шел вперед, был вне себя от злости и понимал, До срыва всего ничего. Всепоглощающая ревность и страх за жену буквально отключали разум. Очень хотелось запретить ей думать о глупостях, но идти напролом было нельзя. Его любимая и упрямая жена неоднократно говорила о том, что сидеть дома она не намерена. Эйнар не собирался ломать ее характер, но чем дальше, тем отчетливее видел только один способ обеспечить ей полную безопасность поселить на острове. Понимал он и то, что Селеста не простит такого решения и никогда не согласится на него добровольно. Конечно, можно было поторопиться с ребенком, но перед глазами мужчины был пример матери, которая сын вовсе не мешал менять моря и океаны, сделать стражницей. Эта идея пришла в голову давно, как только Эйнар увидел знак воды на ее плечи и понял, что удержать дома жену не сможет. Но здесь крылась иная опасность. Методы, что применяли во время допросов и казней, никогда не были невинными. Селесту пугала сила стражей. Эйнар видел, что она приняла и эту сторону его жизни. Но когда узнает подробности, вне зависимости от того, станет стражницей или ловцом, то непонятно, как отреагирует. Одно дело знать, а другое – принимать в этом непосредственное участие. Пока выходила Брант был прав, предложив ей место ловца. Но раз уж посадить жену дома не удастся, придется согласиться на его предложение. Но по факту Эйнара найдет ей тихое спокойное место и кабинетную работу, где она будет в безопасности. Досадуя, что не подумал о таком варианте раньше, и успокаивая себя принятым решением, Эйнар резко остановился, только сейчас осознав, что умудрился покинуть полигон, и сейчас находился у внешней стены. За своими мыслями он совершенно потерял счет времени. Ничего не оставалось, как развернуться и направиться обратно. Чувствовал себя Эйнар идиотом, но зато сердце грел найденный выход из ситуации. Осталось убедить жену. Но на это у него будет достаточно времени.